Глава двадцать четвертая Анжелика в нетерпении ждала звонка Филонова. Муж мог приехать в любой момент, хотя с каждым днем задерживался в городе все дольше, причины не озвучивал, оправдывать свое долгое отсутствие было не в его правилах. Алика почему-то ждала, что вот-вот и случится что-то плохое. Не ошиблась. Смерть Льва Дашевского тому доказательство — И что делать, если это преступление совершил человек, с которым она живет в одном доме, пусть не сам, но его подручные, или все же сам? Лика понимала, почему он запер ее здесь. Только заикнувшись о встрече с Августиной, она получила такую отповедь, что в ужасе сбежала из гостиной, где они ужинали, на второй этаж. На двери спальни была надежная задвижка. Она спряталась там, прислушиваясь к голосу мужа, Видимо, кто-то его отвлек звонком на мобильный. Он вышел на крыльцо и вполне спокойно вел беседу по-английски. Постоянно извиняясь, муж просил отсрочки по выплатам кредита. В тот день он больше ее не трогал, а Лика поняла, что никаких встреч с прежней жизнью у нее не будет. От кого узнал о Ледневе, муж так и не признался. Лика думала, проговорилась мама, но та на ее обвинение отреагировала неожиданно эмоционально, обвинив в недоверии. «Когда же моя любовь к Пашке превратилась почти что в ненависть? Когда бросил и вернулся домой? Нет, я знала, что у него в семье беда, мама сообщила. Хотела ехать за ним, думала поддержать. Мама же и отговорила. А я стала ждать, когда он вернется обратно в Москву». Лика вспомнила, с какой болью Заледнева жила тогда оправдывала его, что не может он оставить сейчас бабушку и брата. Так оно и было, но о ней, Лике, Леднев тогда не думал совсем. Она напомнила о себе сама, приехав в родной город. У нее было свободными всего трое суток. Она звонила ему по несколько раз в день, но все ее вызовы он сбрасывал. Лика уже хотела поменять билеты на другой поезд, задержаться еще на неделю, уехать вовремя Ее вновь уговорила мама. Вернувшись в Москву, Лика с головой ушла в учебу. Подчищая хвосты, думала о том, что после окончания второго курса переведется в университет родного города. Денег на жизнь тогда хватало. Родители подкидывали по первой ее просьбе. Но уже в декабре она не получила привычной суммы. «Я не смогу тебе больше ничего посылать, дочка. Папа потерял бизнес». «На нас висит несколько кредитов», — плача объяснила мама. «Ничего, мамуль, я справлюсь. Еще семестр и ждите меня дома», — успокоила она ее, думая, что найти работу в Москве — не проблема. Вот тогда Лика поняла, что такое быть красивой. Она не продержалась и двух дней, работая официанткой, отвесила клиенту пощечину, когда тот шлепнул ее ниже спины она не выдержала до вечера в качестве личного помощника директора строительной фирмы тот в обеденный перерыв потребовал десерта получив от нее в ответ удар в пах а устроившись в сеть быстрого питания в первый же день собрала возле своей кассы очередь измляющих от ее красоты особей мужского пола отчаявшись денег не осталось даже на еду лика обратилась к сокурснице работающей в эскорртаг агентстве тоже он не звонит». Вновь вернулась она мыслями к Филонову. Не выдержав неизвестности, Лика сама набрала его номер. «Вот гад, забыл наверняка». Она хотела отключиться, но мелодия вызова прервалась, и она услышала голос Макса. эка ты нетерпеливая, Демина. Я только что вышел два бабули, вот сажусь в авто. Ладно, слушай. Не узнала она твоего человечка. Прямо настаивает». Тот был седой, да и фигурой потоньше. Живота пивного, как у твоего, точно не было. Ну что, подруга моя, обрадовал я тебя или огорчил? — Спасибо, Макс. С чувством поблагодарила Анжелика, не отвечая на его вопрос. — Так как насчет выпить вместе, милая моя? — Не могу, Макс, правда, — искренне ответила она, вздыхая облегченно. К убийству льва муж не имел никакого отношения. — Жаль. Но нет так нет, совсем и не расстроился, как ей показалось, Филонов».